Глава 51. Элла дожидается Франка в вестибюле. Она боится предстоящего разговора, но сделает то, что нужно сделать. Было бы гораздо тяжелее, если бы Фрэнк ей нравился. Дэвис пыталась вызвать в себе симпатию, и у нее не получилось. Но до последнего времени она уважала его. В каком-то смысле все еще уважает. Он отчаянно предан своей работе хочет добиться справедливости для девушки, которую называет «бедная мисс вон. Просто его преданность перешла все границы, и когда это произошло, превратилась в нечто иное. Джалберт улыбается, Дэвис, показывая свои сточенные зубы, которые нуждаются в лечении. Пухлая паучья жопка растрепана, будто он теребил ее рукой. «Пойдем в мой так называемый номер. Не какой, из окон видна только парковка, но в самый раз под служебные расходы». Элла следует за Фрэнком. Она не знает, почему у него возникла такая сильная связь с Уикер, или эта связь с Кефлином. Но Дэвис знает, что это повлияло на какую-то фундаментальную трещину в его личности. Теперь на его лбу, под линией волос, появилась борозда. Жалберт открывает дверь. Дэвис проходит первый и останавливается, оглядывая маленькую гостиную. «Для чего здесь складные стулья?» «Не для чего, я просто...» жалберт подходит к двум стульям в гостиной и складывает их, идет в спальню и возвращается с еще двумя, затем прислоняет их к стене возле телевизора. Нужно отнести их в конференц-зал. Давно собираюсь. Хочешь выпить? В мини-баре есть безалкогольные напитки. Нет, спасибо. Это связано с Хефлином? Он проговорился? Я с ним не общалась. жалберт хмурится. Элла, я же просил тебя еще раз поговорить с ним. Затем выражение его лица смягчается. Дело в Бэке. Это его женщина. Или ее дочь. А она что? Послушай, Фрэнк, об этом нелегко говорить. Тебе нужно отойти от дела. Это для начала. Джалберт одаривает Эллу легкой насмешливой улыбкой. Он понятия не имеет, о чем она толкует. К тому же тебе пора на пенсию. Ты отдал работе двадцать лет, даже больше. Я не. и обратись за профессиональной помощью. Лёгкая улыбка никуда не делась. «Это какое-то вздоро, Я не собираюсь на пенсию. Даже не думаю об этом. А собираюсь я. Мы оба собираемся арестовать Дэнни ефрина и упрятать за решетку до конца его дней». Дэвис удивлена его неистовством, но позже придет к выводу, что это неистовство имелось с самого начала. «То, как ты поступаешь, ставит под угрозу все наши шансы возбудить против него дело. Ты выдал его плейн труд Фрэнк. Улыбка угасает. «Откуда у тебя такая безумная мысль?» «Это не безумие, а факт. Ты выдал его и выдал себя с этим своим счетоводством. В конце оставленного тобой сообщения ты сказал пятнадцать. Вроде бы ничего не значит, если не сложить все цифры из записанного на автоответчик сообщения Андерсона от 1 до 5. Получается пятнадцать». Теперь улыбка Джалберта исчезает. «Услышав одно число, ты делаешь поспешный вывод, что я...» «Иногда ты выдаешь случайные числа. В половине случаев даже не осознаешь этого. Именно так и случилось на записи, которую мне включил Питер Андерсон. Я слышала своими ушами. Ты тоже можешь послушать, если хочешь. Запись у меня на телефоне». Губы Джалберта раздвигаются в улыбке, обнажая сточенные зубы. «Он скрижащит зубами», — думает Дэвис, без сомнения. «Элла, я бы не хотел доносить на тебя за эти ложные обвинения». Ты была хорошей напарницей, а лучше я и не мечтал. Но если ты будешь настаивать, мне придется пойти на это. Ты не могла узнать голос звонившего. Никто бы не смог. Потому что он изменен каким-то устройством. Да, он изменен. Но откуда ты знаешь? Жалберт моргает, находясь в секундном замешательстве. Затем он говорит. Потому что я спросил Андерсона. Я допрашивал его. Видимо, не в моем присутствии. «Нет, я звонил по телефону». «И он подтвердит это?» «Я подтверждаю это тебе прямо сейчас!» «Тем не менее, я поговорю с ним, если придется. И мы оба знаем, что Андерсон скажет. Я права?» Джалберт молчит. Он смотрит на Дэвис, как на пришельца, и, вероятно, так и чувствует себя по отношению к ней. Дэвис указывает на стуле. «Ты их считаешь? Или, может, садишься и считаешь шаги между ними?» Мне кажется, тебе лучше уйти. Иногда я вижу, как шевелятся твои губы, когда ты считаешь. У этого расстройства даже есть название — Арифмомания. Уходи! Подумай над своими словами, и позже мы поговорим, когда ты... когда ты образумишься. Дэвис внезапно чувствует себя слишком уставшей, чтобы держаться на ногах. Кто бы мог подумать, насколько изматывающими могут быть подобные конфронтации? Она садится и кладёт открытую сумку на маленький стол. Внутри лежит ее мобильник, включенный на запись. Ты также подбросил наркотики в грузовик Хефлина, у школы. Джалберт отшатывается, будто Дэвис ударила его по лицу. «Это возмутительное обвинение!» «Возмутительно, что ты решился на это. Хефлин заподозрил неладное, когда парень, работавший с ним, увидел, что ты припарковался на заднем дворе, а не на учительской парковке». Хефлин обыскал свой грузовик, нашел наркотики и передал их мне. «Что? Когда?» «Я встречалась с ним в кофейне в грейт Грейтбенде, после допроса, на котором он предложил нам арестовать его. Что мы не могли сделать ни тогда, ни сейчас, как я уверена, ты выяснил в Уичите?» «Он лжец! И ты действовала за моей спиной? Спасибо, напарница!» Дэви краснеет. Она ничего не может с собой поделать. Джалберт проводит рукой по своим редеющим волосам. Если в его грузовике и были наркотики, он подбросил их сам. Боже, он хитёр как колеса! И ты действительно поверила в его байку?» Жалберт качает головой. В его голосе звучит жалость, но в глазах Дэвис видит неприкрытую ярость. «Будь осторожна с этим человеком», — думает Элла. Да и не был прав насчет этого. «Я представить себе не мог, что ты такая доверчивая, Элла. Он и тебя убедил в том, что всего лишь увидел сон». «Теперь ты на его стороне?» Я говорила с патрульным Кальтоном. Джалберт замолкает. Кефлин прочитал его имя на плашке. Я позвонила Кальтону, сказав ему, что знаю, кто устроил подброс наркотиков и последующий обыск. Сказала, что сохраню его участие в тайне, если он расскажет, в чем заключалась его роль. Он все рассказал. Джалберт подходит к окну, выглядывает наружу, затем возвращается к Дэвис. «Я не хотел вешать на Кефлина наркотики!» Я хотел прижать его из-за миссы вон. Хотел, чтобы его задержали, хотел надавить на него. Где сейчас наркотики? В надежном месте. Этот вопрос немного пугает Дэвис. Вообще-то она не верит, что Фрэнк может причинить ей вред, но его прижали к стенке. Без всяких вопросов. Джалберт снова подходит к окну и возвращается обратно. Его губы шевелятся. Он считает. Он вообще осознает, что делает? Дэвис так и не думает. «Он убил ее! Изнасиловал и убил! Хефлин! Ты знаешь, что это был он?» Элла вспоминает вопрос Хефлина о крестике, для виду ли этот крестик или она верующая. Затем он спросил ее, как она может верить в Бога, но не верить в его сон. «Фрэнк, слушай внимательно. В данной ситуации уже не имеет значения, убил он ее или нет. Здесь, в этом номере...» — Важно только то, что ты пообещаешь написать электронное письмо Дону Тишману, в котором попросишь отпуск по личным причинам и скажешь, что планируешь уйти в отставку. — Никогда! — Джалберт сжимает и разжимает кулаки. — Либо так, либо я пойду к Тишману и расскажу о том, что ты натворил. Звонок Андерсона, возможно, и не приведет к твоему увольнению, но история с наркотиками поставит крест на твоей карьере. Более того, это бросит такую тень на любое дело, которое мы могли бы возбудить против Дэнни Хефлина, что его сможет отмазать даже провинциальный адвокат вроде Бола. «И ты решишься на это?» «Ты сам виноват!» — вставая, кричит Дэвис. «Ты облажался с этим делом, облажался сам и подставил меня. Только посмотри, что ты устроил!» «Мы не можем позволить ему уйти!» — произносит Джалберт. Он оглядывает номер, ни на чем не останавливая взгляд. Это сделал он. Если ты так считаешь, то не упусти ни единого шанса прижать его. На этом все. Я знаю, это трудное решение. Переспи с ним. Переспать? Со смехом вторит Джалберт. Переспать? Я позвоню тебе утром. Спрошу, что ты решил. Но, как мне кажется, выбор очевиден. Уйди в отставку, и у нас все еще будет шанс возбудить дело против Кефлина. Подброшенные наркотики нигде не всплывут и ты сохранишь свою пенсию». «Думаешь, мне не наплевать на мою пенсию?» — кричит Джалберт. На его шее вздуваются жилы. Элла не сводит с него глаз. Она боится. «Возможно, сейчас ты говоришь с сгоряча, но изменишь свое мнение. И я знаю, что тебе все еще не наплевать на его Нуикер. Подумай хорошенько, Фрэнк. Я закрою глаза, если ты подашь в отставку, но если ты этого не сделаешь, все выплывет наружу». Дэвис идет к двери. Это один из самых долгих походов ее жизни, потому что она ожидает, что Джалберт последует за ней. Но он не трогается с места. В коридоре за закрытой дверью Дэвис выдыхает. Она начинает застегивать молнию на сумке, но сзади раздается грохот. Там что-то разбилось. Хочет ли она узнать, что именно? Нет. Элла медленно и уверенно идет по коридору. В своей машине она опускает голову и плачет. Был момент, всего лишь мгновение, когда Дэвис действительно подумала, что Фрэнк может убить ее.